и не его одного. Разные разговоры идут в гвардии вашего высочество. Люди доведены до отчаяния. Дошло до того, что вспоминают ужасный пример Франции. Вы не только отца, вы Россию, быть может, спасете. Дайте нам согласие, и дело будет сделано. Ни один волос не упадет с головы вашего отца. Поверьте, и ему будет слаще жить, не делая зла, в каком-либо загородном дворце, вдали от треволнений и царствования. Подумайте о спасении души отца вашего. На ней много, очень много грехов, вашего высочество. — Ах, Петр Алексеевич, — сказал с жаром Александр, — если бы это случилось, я окружил бы всем почетом, всеми возможными радостями жизнь моего отца, я превратил бы ее в вечный праздник отрады. ни один загородный дворец, все мои дворцы...» «Мои», — отметил мысленно Палин, — «были бы в его распоряжении. Я устроил бы ему театр, я поселил бы с ним Гагарину. Да мы все ездили бы к нему в гости». «Истина так, ваше высочество, и государь будет счастлив, гораздо счастливее, нежели теперь». творя ужасы и от них же первый страдая. «Ах, граф!» — с еще большим жаром сказал Александр, хватая палина за руки. «Вы один имеете влияние на отца. Убедите его добровольно отречься от престола, и Отечество благословит ваше имя». «Он что ж, или почитает меня за дурака?» Удивленно подумал Палин, пожимая красивые и слабые руки великого князя. — Да ведь как сказать, ваше высочество? — начал он. — Мы и хотим убедить государя-императора отречься добровольно. — Вся задача — как того достигнуть? — Да, конечно, я имею на него влияние, и, слава богу, истинно вам говорю, ваше высочество... Вставил он, опустив глаза, особенно подчеркнутым значительным тоном, «Истинно вам говорю, ежели б не я, Бог знает, какое зло еще не свалилось бы на Россию, на царскую семью, на вас. Хоть и без всякой приятности, а скажу это вашему высочеству, все возможно в деспотической стране». и времена царевича Алексея еще, быть может, не миновали в России. Он мельком взглянул на Александра и продолжал. «Да, я имею влияние на государя-императора. Мы надеемся убедить его добровольно отречься в вашу пользу. Но, боюсь, не будет ли нерасчетливо следовать вами указанному?» Сейчас дела наши в порядочном состоянии, но как бы ни взяли тогда оборот неблагоприятный, вы знаете нрав его величества. Ну, ежели я, например, завтра скажу ему в докладе. Отрекитесь, государь. Будет ли толк ваше высочество? Нет, ничего не будет. Ну, разве лишь моя голова слетит с плеч Просим разрешить от имени вашего высочества предложить сию вашу мысль на обсуждение в тесном кругу. Посмотрим, что скажут другие. Нет, ради бога от моего имени ничего не предлагайте на обсуждение, я только вам говорю. Я за лестнейший долг почел бы сделать вам угодное, но соучастники наши верно отвергнут сию попытку. А может, признают, ежели ее делать, то никому иному, как вашему высочеству. Хоть времена царевича Алексея и не миновали, а все же законный наследник трона может более уповать на снисхождение царя, нежели всякий из нас. Нельзя мне говорить в свою пользу. Ведь я на престол взошел бы, а вы не имеете в деле интереса. — Вот как! — опять отметил в уме Палин. — Мы все имеем интерес, — сказал он, — и о каждом такое же скажут. Ваше Высочество в разговорах со мной и с графом паниным